17. Когда речь идет о посещении места с такой неоднозначной репутацией, как бывший дом Бикерстафа, вы можете подумать, что лучше и безопаснее всего сделать это в дневные часы. Но для нас этот очевидный выбор был совершенно неприемлем, причем по нескольким причинам. Во-первых, после случившейся у нас бурной ночи мы до полудня отсыпались, а затем почти до самого вечера готовили снаряжение и звонили самым разным чиновникам, чтобы получить разрешение осмотреть заброшенный дом. Во-вторых, Джордж настаивал на необходимости предварительно съездить в архив Чертси, чтобы поискать в нем признание Мэри Дьюлок – старый документ, оставленный одной из близких подруг Бикерстафа. Джордж хотел сделать это как можно скорее, надеясь, что документ сможет пролить свет на ужасное событие, имевшее место в доме Бикерстафа много лет назад. Кроме того, Джордж был уверен, что и Бобби Вернон очень скоро выйдет на архив в черти. Это лишь вопрос времени. «И, наконец, последней и самой главной причиной, по которой мы не могли выдвигаться к дому Бикерстафа до заката, была я. Точнее, мой особенный дар. После нашего разговора с Черепом Вера Локвуда в мой дар взлетела до небес. Он столько наговорил мне по этому поводу, пока мы с ним собирали принадлежности для предстоящей вылазки». «Никаких вопросов относительно этого, Люси», — сказал он, выстраивая на полу ровный ряд соляных бомбочек. «Твоя восприимчивость феноменальна, и мы не должны упускать возможность дать тебе шанс использовать ее. Кто знает, что ты сможешь уловить в доме Бикерстафа после заката? Причем я имею в виду не только твой слух, но и твое осязание». «Ага», – неохотно сказала я, – «возможно». Вы, наверное, обратили внимание на то, что на слова Локвуда я откликнулась без малейшего энтузиазма. Да, иногда я улавливаю отголоски прошлого, прикасаясь к предметам. Это правда. Но это далеко не всегда приносит приятные ощущения, можете мне поверить. И каким бы жизнерадостным ни выглядел сейчас Локвуд, было совершенно очевидно, что ничего веселого в логове Бикерстафа меня не ждет. Не получалось одним словом у меня сегодня разделить с Локвудом его приподнятое настроение. Наступивший день приглушил возбуждение, вызванное словами черепа. И мне становилось все неуютнее при мысли о том, что мы собираемся отправиться по следу, на который нас вывел призрак. Спустившись сегодня из своей спальни на кухню, я первым делом защелкнула клапан на крышке банки, а затем прикрыла куском ткани саму банку. Мне не хотелось, чтобы призрак мог видеть и слышать нас без нашего ведома. Я закончила выкладывать на свой стол содержимое наших рабочих поясов и принялась перебирать термометры и фонарики, свечи и спички, флаконы с лавандовой водой и прочее, проверяя, все ли это находится в рабочем состоянии. Локвуд тихо напивал что-то себе под нос, пополнял наши запасы железа. Нет, но все-таки какая дрянь этот череп? Практически в одной фразе он умудрился не только упомянуть о секретных бумагах Бикерстаффа, но и запретной комнате Локвуда. Я выглянула из окна нашего офиса в садик перед цокольным этажом. Дверь, окованная изнутри железными полосами? Это могло быть сделано только с одной единственной целью. Нет, намеки Черепа смехотворны. Но с другой стороны, как я могу верить одним уверением призрака и отметать другие? «Люси», — сказал Локвуд, словно прочитав мои мысли. «Я думала о нашем приятеле Черепе. Ты одна можешь общаться с ним. Ты одна могла получить представление о его характере». Как ты думаешь, почему он вдруг начал разговаривать с нами? Я немного подумала, прежде чем ответить. Честно говоря, не знаю. На самом деле я не верю тому, что он говорит. Однако думаю, что это каким-то образом связано с делом Бикерстафа. Вспомни, когда он впервые заговорил с нами. В ту ночь, когда мы возвратились с кладбища и говорили между собой о Бикерстафе. До этого Череп слышал, как мы в последние месяцы обсуждали десятки других дел. Но в разговор никогда не вступал. А теперь сделал это дважды на протяжении трех дней. «Вряд ли это случайное совпадение?» Локват медленно кивнул, продолжая наполнять контейнер железными опилками. «Ты права. До тех пор, пока мы не поймем, чего хочет череп, нам нужно действовать предельно осторожно. Не забудьте о том, что еще сказал наш призрак». Он утверждает, что зеркало Бикерстафа, то самое костяное стекло, дарит человеку знания и просветление. «А что это означает, как ты думаешь?» «Понятия не имею». Джордж только взглянул в это стекло. «Буквально мимолетно, разумеется, но тем не менее». Локвуд перевел взгляд на меня. «Что ты об этом думаешь, Люси? Полагаешь, с Джорджем все в порядке?» «Порой он выглядит слегка рассеянным, но таким он бывал и раньше. В любом случае, за ним нужно будет последить», — улыбнулся Локвуд. Улыбка у него была знакомой, теплой, уверенной, готовой все расставить по местам. «Если повезет, возвратимся сегодня домой с новой информацией о Бикерстафе. Надеюсь, вскоре услышим что-нибудь и от Фло. Если ей удастся узнать о том, что Винкман проводит тайный аукцион, все концы этого дела окажутся у нас в руках». Но оптимизм Локфуда не оправдался. В тот день Фло Боунс так и не появилась, а ждать возвращения Джорджа нам пришлось почти до пяти часов вечера. Он пришел уставший и не в духе. «Странные вещи творятся в этом черте сказал он, плюхаясь в кресло. Я отправился в архив, и там подтвердили, что у них действительно хранился документ под названием «Признание Мэри Дьюлок». Но когда принялись его искать... Правильно, его не оказалось на месте. Документ украден. Неизвестно, когда и как давно. И никаких упоминаний о том, что где-то могли сохраниться копии. «Ах, это такое разочарование!» «А что, если его украл Бобби Вернон?» – спросила я. «Мог он опередить тебя?» «Нет», – сердито буркнул Джордж. «Это я его опережаю». Он подал запрос на разрешение посетить архив черти завтра. Нет, признание Мэри Дьюлок выкрал кто-то другой. Ладно, поживем, увидим. По пути домой я позвонил Альберту Джоплину. Спросил, нет ли у него соображений по поводу того, где могла бы сохраниться копия этого документа. Он превосходный следователь. Надеюсь, сможет нам помочь. Джоплин? Нахмурился Локвуд. Ты никому не должен был говорить о том, как далеко мы продвинулись в этом деле, Джордж. Что, если он расскажет об этом Кипсу? «Нет, с Альбертом все в порядке. Он расположен ко мне». Сейчас Джоплин в плохих отношениях с мистером Сандерсом. Сандерс вне себя от того, что происходит на Грин. Он свернул все работы на этом кладбище, распустил почти всех ночных стражников, ничего им не заплатив. Джоплину это очень не по душе. Джордж поправил на носу очки и посмотрел на нас. «Вот такие у меня новости. А что у вас? Как дела здесь? Я переговорил с местными властями в Хэмпстеде», — сказал Локвуд. Территория бывшей клиники «Зеленые ворота» до сих пор остается бесхозной, отгорожена от остальной части пустоши, но туда можно попасть через улицу уайтстоун Лейн. Люси, загляни, пожалуйста, в справочник, узнай, в какое время туда отправляется последний автобус перед комендантским часом. Дом Бикерстафа стоит на краю огороженного участка, и он не заперт. Ключей от дома ни у кого брать не нужно. Да и кто в здравом уме сунется туда, скажите на милость. «Похоже, это местечко в самый раз для нас», – заметила я. Локвуд выпрямил плечи и лениво потянулся. «Ну ладно, для меня сейчас самое время потыкать рапирой в наше соломенное чучело. Потом пойду отдохнуть. Если хотя бы половина из того, что говорят об этом доме, правда, нас ждет бурная ночка». Хемпстедская пустошь – зеленый пригород Лондона, великолепное тихое место для дневных прогулок. Если бы мы собирались просто прогуляться вечерком, то лучшего уголка и искать не стоило. Широкие аллеи, окруженные деревьями и рядами призрак-ламп, плавно поднимаются здесь по пологому склону холма. За ними в тени больших садов прячутся шикарные уютные особняки. Даже в быстро наступающих сумерках все выглядит ухоженным и мирным. Такое впечатление сохранялось у нас почти до самого конца Уайтстон-Лейн – короткой широкой тупиковой улицы на окраине пустоши, застроенной массивными виллами в викторианском стиле. Аккуратно подстриженные лужайки, зеленые живые изгороди, рододендроны, пышные и пушистые, как борода-бродяги. Так было в начале улицы. Но ближе к ее концу, однако, дома становились все более ветхими, а последние два и вовсе стояли брошенные и пустые. Улица заканчивалась забором и железными воротами, высокими, заржавевшими, обвитыми наверху кольцами колючей проволоки. На воротах висел треугольный знак – Нанесенная на нем оранжевой флуоресцентной краской надпись предупреждала, что за воротами начинается запретная зона. Это был вход на территорию бывшей клиники «Зеленые ворота», сгоревшие около ста лет назад и с тех пор заброшенной. Створки ворот были связаны с заржавевшей цепью. Замка на цепи не было. В нем, очевидно, просто не было необходимости. Локвот натянул перчатки и принялся распутывать цепь. Ее звенья склеились от ржавчины. «Ты говорил, здесь собирались строить жилой микрорайон, Джордж?» сказал он. Но отказались из-за потусторонних влияний. Что это за влияние, если конкретно? Джордж всматривался сквозь перекладины ворот в раскинувшуюся за ними пустошь. Несмотря на теплый вечер, он был в шерстяной шляпе, на руках пара перчаток с обрезанными пальцами. Кроме того, на нем была теплая темная куртка, джинсы, рабочие башмаки и дополнительная портупея с канистрами железных опилок и соляными бомбами. К моему удивлению, он нес за спиной большой рюкзак, «Совсем не тот, что я для него приготовила». Рюкзак явно был очень тяжелым. Лицо Джорджа покрылось капельками пота. «Самые обычные явления», — сказал он. «Сам знаешь». Локвот распутал цепь. Со звуком, напоминающим треск ломающихся костей, створки ворот приоткрылись. Один за другим мы протиснулись в образовавшуюся щель. Мы с Джорджем включили свои фонари. Сразу за воротами начиналась асфальтированная, заросшая густой вьющейся травой дорожка. Лучи фонарей скользили по неровной качковатой земле рядом с дорожкой. За прошедшие годы повсюду успели вытянуться высокие буки, разрослись купы молодых дубов и серебристых берез. Угадывающаяся по травой дорожка сворачивала влево и убегала вдаль среди деревьев. «Раньше эта дорожка вела к клинике», — сказал Джордж. «Около километра, чуть вверх по склону холма». «Отлично», — кивнул Локвуд. «Пойдем по ней». Мы молча зашагали вперед, шерша ногами по густой траве. От земли поднимались последние вечерние волны тепла. Луна уже взошла и осветила печальную пустошь своим холодным серебристым светом. По небу плыли легкие, похожие на белые замки облака. «Когда ты говорил об обычных явлениях, Джордж?» Сказала я наконец. «Ты имел в виду тени?» «Да, тени и глимеры в основном. Чье-то едва уловимое присутствие. Бледные огоньки, плывущие по воздуху. Кроме того, не забудь, клиника стоит уединенно, на холме. Никто не хочет там жить. Но, тем не менее, ничего особо опасного в руинах клиники нет. Дом Бекерстафа – другое дело. О нем ничего не могу сказать. Мы поднялись немного вверх по склону холма. Под нами, как неоновое море, засверкали огни ночного Лондона. Было очень тихо. Комендантский час уже наступил, город замкнулся в себе, готовясь пережить еще одну ночь. Вы не против, если мы ненадолго остановимся передохнуть? — спросил Джордж. — Мне нужно отдышаться. Он скинул с плечи рюкзак и поврился на землю. Рюкзак у него действительно был громадным и каким-то странным поочертанием. В нем явно лежали не дополнительные цепи, а что-то твердое и округлое. — Что у тебя в рюкзаке, Джордж? — спросила я. — Дополнительное снаряжение. Не волнуйся за меня. Физические нагрузки мне только на пользу. Я присмотрелась к рюкзаку и спросила, нахмурив брови. С каких это пор ты стал заботиться о дополнительном? И тут я поняла. Я узнала очертания лежащего в рюкзаке предмета. Я подошла к рюкзаку, откинула его верхний край, распустила веревку. Луч моего фонаря светил знакомую пластиковую крышку, гладкие стенки банки из серебряного стекла. «Череп?» – воскликнула я. «Ты припер сюда череп? Тайком?» «Припер. Очень верное слово», – виновато ответил Джордж. «Это было нелегко, признаюсь. Теоретически октоплазма не должна ничего весить, но я бы так не сказал. Моя бедная старая спина. И когда же, интересно, ты собирался сообщить нам об этом?» «Надеялся, что никогда. Понимаешь, мы же не знаем точно, где находится кабинет Бикерстаф, а череп знает. А если мы не сможем его найти...» Короче, Локвотт подумал, «Что?» Я резко повернулась к Локвуду, который делал вид, будто внимательно рассматривая дорожку у себя под ногами. «Локвуд, так ты знал об этом?» «Эм...» – замялся он. «Он и предложил взять с собой череп», – откровенно признался Джордж. «Это была его идея. А потому, я полагаю, дальше ему и тащить этот рюкзак. Я уже достаточно намаялся с ним от самого Мэри Лебана. О, моя бедная старая спина!» «Хватит долдонить о своей бедной старой спине!» — крикнула я. — Это же безумие! Вы хотите, чтобы я говорила с опасным призраком третьего типа внутри зараженной потусторонними силами зоны, где повсюду Бог знает сколько других гостей? Вы что, рехнулись оба? Неужели надеялись, что я соглашусь на это? — Нет, — признался Джордж. — Потому ничего тебе и не говорили. — Выбросьте это из головы! — возмутилась я. — Где твои слова об осторожности, Локвуд? Я считаю, что мы должны немедленно вернуться. — Прошу тебя, Люси, — сказал Локвуд. — Не гречись. «Мы держим банку в рюкзаке. Крышка плотно закрыта. Так что призрак никак не может ни повлиять на тебя, ни вступить в разговор. Мы взяли череп для подстраховки, на тот случай, если сами не сможем найти те бумаги. Бумаги, которых, возможно, вообще не существует», – проворчала я. «Не забывай, мы действуем по наводке, которую нам дал злой дух, заключенный в банке. Это очень ненадежный источник информации!» А я и не говорю, что надежный. Но раз он утверждает, что работал с Бикерстафом, он может разговориться, если окажется в том доме. Я старалась не смотреть на Локвуда. Если бы я посмотрела на него, он включил бы свою знаменитую улыбку. А мне сейчас было не до этого. Короче говоря, вы приняли слова черепа на веру и решили сделать все по-своему. За моей спиной, сказала я. Здесь когда-то происходили жуткие вещи, сказал Локвуд. Но это не означает, что дом по-прежнему опасен. Призрак Бикерстаф явился на кладбище, помнишь? Здесь его нет, и костяного стекла тоже нет. Ну что нам может угрожать в этом доме? Он прекрасно знал, что все не так просто. Мы все это знали. Я не ответила, просто поправила свой рюкзак и пошла дальше. Джордж и Лок вот поплелись следом за мной. Кочки под ногами становились все крупнее, и вскоре мы дошли до разрушенной стены, в основном низкой, заросшей мхом и травой, но местами поднимавшей свои обломки до высоты второго этажа. Это были руины сгоревшей клиники. Мои чувства обострились. Я ощущала присутствие потусторонних враждебных сил. Среди развалин лениво порхали большие бледные мотыльки. Я подозрительно покосилась на них. Но на вид они казались самыми обыкновенными ночными мотыльками. Мы осторожно двинулись дальше. «Я вижу пятна свечения смерти», — сказал Локвуд. «В руинах. Очень слабые». Я прислушалась. И на секунду мне показалось, что я слышу слабый треск пламени, далекие крики. Затем эти звуки исчезли, и не осталось ничего, кроме шелеста листвы под легким ветерком. Мы прошли еще дальше, мимо самого высокого уцелевшего остатка стены. Краем глаза я заметила бледную серую тень. Она притаилась в проеме сгоревшей двери и наблюдала за нами. Меня обдало ледяной струей, идущей от этой тени. «Первый тип», — сказал Локвуд. «Тень или луркер? Нечем тревожиться». «А что это там, впереди?» Он остановился и указал рукой на вершину холма. «Должно быть, он самый», — ответил Джордж. «Дом Бикерстафа. Чуть в стороне от сгоревших руин на фоне серебристого неба четко вырисовывался черный силуэт дома. Он стоял внутри невысокой ограды, большой, уродливый, сложенный из кирпичей, которые на вид казались разными по размеру. При дневном свете, решила я, этот дом должен быть серым. На крыше торчало несколько каминных труб, сама крыша была крыта шифером, Часть плиток обрушилась, и теперь в обнажившихся пустотах, как ребра кита, торчали балки. В доме было несколько больших окон. Черные, пустые. Они, казалось, следили за нами. К двери вела посыпанная гравием дорожка. Садик возле дома зарос, трава доходила нам почти до пояса. Мы встали возле калитки, положив руки на эфес своих рапир, и изучали дом бесстрастным взглядом. Джордж вытащил из кармана и пустил по кругу пакетик с мятными леденцами. Надо признать, выглядит дом довольно мрачным. заметил Локфуд, посасывая конфетку. «Но разве внешний вид о чем-то говорит? Помните ту бойню в Депфорде? Вот уж жуткое было строение. Но ничего плохого с нами тогда не случилось». «С тобой не случилось», — поправила я его. «Потому что ты был наверху, болтал с владельцем бойни. А мы с Джорджем едва увернулись в подвале от засевшего там Лимлиса». «Ну да, наверное, я перепутал тот дом с каким-нибудь другим». Просто я хочу сказать, что совсем не обязательно внутри этого дома нас поджидает опасность. Несмотря на все связанные с ним страшные истории. Джордж, да еще конфетку. Слушая успокаивающую речи Локвуда, я думала о своем. В конце концов, свою известность в городе агентство Локвуд и компания приобрело не тем, что его оперативники слоняются возле зараженных призраками домов. Не за это Барнс привлек нас к расследованию этого дела. Не таким способом мы сможем посрамить кипса в нашем соревновании. «Если подумать, то и Пенелопа Фитис не за это пригласила нас на свой прием. Мы расправили плечи и направились по усыпанной гравием дорожке к дому». «Запомните», — сказал Локвуд, разгоняя своим бодрым голосом ночную тишину и стараясь рассеять наши мрачные мысли. «У нас две основные задачи. Мы ищем бумаги Бикерстафф, о которых говорил Череп. И еще пытаемся уловить отголоски мыслей и событий, оставленные Бикерстаффом и его друзьями. Все просто и четко. Заходим, делаем свое дело и уходим». Никаких проблем возникнуть не должно. В конце дорожки мы остановились. Я изучала взглядом обветшавшие ступени крыльца, хилую дверь, косо висящие на разбитых окнах ставни, маленькие потрепанные непогодой фигурки демонов, вырезанные на спиральных колоннах, стоящих по обе стороны крыльца. Честно говоря, я вовсе не разделяла уверенности Локвода, что все кажется так легко и просто. Одну стену дома обвивал ползучий кустарник. От него шел сильный сладковатый запах. Воздух был теплым и спокойным. Джордж поднялся на крыльцо, заглянул в грязное окно рядом с дверью. «Ничего не вижу», — сказал он. «Ну, кто идет первым?» «Сегодня Люси», — ответил Локвуд. «Опять?» — нахмурилась я. «Почему всегда я?» «Не всегда. Я первым заходила в дом миссис Барретт, не так ли?» А Джордж первым подходил к железному гробу. «Да, но перед этим я...» «Не спорь, Люси, сегодня твоя очередь. Не волнуйся, мы рядом». «Между прочим, я не думаю, что этот дом чем-то опасен. В нем сохранились только экстрасенсорные следы воспоминаний и, возможно, нужные нам бумаги». «Экстрасенсорные следы. Это и есть гость, Локвуд». «Агрессивная экстрасенсорная память? Ну ладно». «А не могли бы мы прийти сюда в менее опасное время? Днем, например?» Разумеется, ответ на свой вопрос я знала заранее. Слабые экстрасенсорные отпечатки событий и воспоминаний можно уловить только после захода солнца. В ночном мраке они оживают и начинают шевелиться. Я толкнула дверь, ожидая, что она может быть заперта, или ее заклинила, или то и другое вместе. Ничего подобного. Дверь беззвучно открылась, и на меня дохнуло тленом. По коже побежали мурашки, волосы на затылке зашевелились. Впрочем, ощущение было не очень сильным. Может быть, Локвот и прав? Может, в этом доме нет настоящих гостей? Просто бывший хозяин много лет занимался здесь жутковатыми оккультными исследованиями. Может, пытался вызвать души умерших, ставил мерзкие опыты, а затем сам умер страшной смертью. Подобные события бесследно не проходят, и память о них не уничтожишь с помощью освежителя воздуха. Кроме всего прочего, я агент-парапсихолог, и так далее, и так далее. Знаю, знаю, я должна делать свое дело. Не задерживаясь больше на пороге, я шагнула в дом, в открывшуюся передо мной темноту.